Глава двадцать Возвращение. Я не помню, как моя одежда оказалась на теплом песке. Но навсегда запомню горячие губы магистра, его нежные ласки и откровенные признания. Казалось, больше нет ничего, ни духа Ориона, ни Академии, ни всего остального мира. Есть только я и мужчина с черными глазами, который именно в эту минуту вдруг огорченно прошептал «Нам пора». А на меня лавиной навалилось чувство страха за Академию и оставшихся в ней адептах, вина перед Алексом, с которым я так и не поговорила, и обида на некроманта, который невозмутимо натягивал брюки и что-то насвистывал. Я вдруг поняла, что он мне ничего не обещал, да и вообще было как-то не до обсуждения матримониальных планов. Но я-то чем думала? Сейчас не средневековье, конечно, на костре меня не сожгут, но я как-то не привыкла к легкому и необременительному ничему. А за пару месяцев учебы в Академии Ориона мне смело можно присваивать титул «Самые легкомысленные адептки года». Радует только то что, по словам магистра, я единственная адептка в его постели, на его песке. — Да, черт, как ни крути, а звучит ужасно. — Даш, со всеми все в порядке, — ободряюще сказал идар. Ну, хоть что-то. — Откуда ты знаешь? — буркнула я. — Мы же здесь. — Знаю, — улыбнулся он. Именно потому, что мы здесь. Ариону нужна ты, Даша. Без тебя даже тело Алекса не имеет никакого смысла. Можно подумать, в Академии больше адепток нет. Нет, покачал головой некромант. Тело — это же не просто набор костей и мяса. Это и способности к магии. И, поверь, не для того Ксанна ждала, чтобы ей подсунули магически слабое тело. «Значит, она будет ждать тебя. Но все таки лучше поторопиться». Через пару минут мы уже стояли у ворот Академии. Я сделала глубокий вдох и застыла на месте, не решаясь войти. К счастью, Эйдар взял меня за руку и слегка сжал ее. «Я буду рядом. Я же обещал», — напомнил он. «Он будет рядом». Стало чуть легче. Неважно, что, кроме этого, магистр так ничего и не сказал. Главное, он не бросит меня сейчас, когда он так нужен. — Спасибо, — прошептала я. и Дару улыбнулся, махнул рукой, и ворота со скрипом открылись. Четыре башни, огромная площадь перед ними уже абсолютно пуста. Значит, игры закончились, и все разошлись». Но едва моя нога коснулась дорожки, ведущей к башне стихийников, мир закружился и рассыпался миллионом осколков. Последнее, что я почувствовала перед тем, как меня подхватил вихрь, что моя рука выскользнула из ладони Эйдара. Приземление было неприятным. Я рухнула на крупные влажные камни, отбив плечо и приложившись головой. В глазах снова заискрило... Правда, уже от боли, а не от магии. Где-то неподалеку послышался довольный женский смех, а потом... «Даша!» Я услышала голос Алекса, и женщина будто подавилась очередным смешком. «Молчать!» Противно взвыла она. У меня, наконец, перестали прыгать разноцветные пятна перед глазами, и я, наконец, смогла осмотреться. Огромное гулкое помещение с темными каменными стенами и полом. Навязчиво тянуло сыростью и плесенью, откуда-то слышался стук капель. Как ни старалась, я не обнаружила ни одного окна. Подземелье? И как отсюда выбираться? Хорошо, хоть руки и ноги свободны, значит, можно что-то придумать. Мои мысли будто услышали. Через миг мои запястья украшала мерцающая серебристая веревка явно магического происхождения. Ты думаешь, этого достаточно? недовольно протянула женщина. Я, наконец, ее увидела. Старомодное, тяжелое платье из залового бархата, высокая прическа и вуаль, скрывающая лицо. Ксанна вырвалась у меня. А девчонка не промах, послышался недовольный мужской голос. Я же говорил, тебе не нужно было появляться в академии. Если бы я всегда слушала, что ты говоришь, ее бы здесь не было, фыркнула Оксана. — А ты ждал бы еще два года, пока она не закончит обучение. Потому что мы и так слишком долго ждали, дернул головой мужчина и вышел из тени. Ректор Алаир. Или верно сказать Арион, выдохнула я. Ксанна вздрогнула, а ректор криво ухмыльнулся. «Да, гадливая». «Сама поняла или подсказал кто?» «Сама». Я судорожно сглотнула. Врешь! завизжала Ксанна. Ох, какой же у нее все-таки мерзкий голос, въедливый, пробирающий до кончиков пальцев. И как только Алаир, фу ты, Орион ее терпит. Я перевела взгляд на ректора и увидела. Он брезгливо поморщился. А может, и не терпит? Мы-то с Эйдаром полагали, что дело в неземной любви. А что, если все не так? Почему невеста Ориона так торопится обрести новое тело, а сам маг готов подождать пару лет? Может, он мечтает от нее избавиться? Как? Любопытно. А Диарон все-таки тут причем? Я дернула головой, будто стараясь выбросить из нее вопросы, которых становилось все больше. Осторожно поднялась на ноги. Ректор следил за мной с интересом. Санна с нескрываемой завистью. Почему ты тянешь? буркнула она. Где мальчишка? Мальчишка опустошил свой резерв, раздраженно бросил Рион. Я же говорил. Кто знал, что он кинется спасать этого? Она бесцеремонно ткнула пальцем на Алекса. Стихийник выглядел ужасно. Бледный, с багровыми кровоподтеками под глазами и разбитой губой. Он ободряюще улыбнулся мне, и струйка крови потекла по его подбородку. Только сейчас я заметила, что воздух вокруг него переливается и ребит. Защитное поле, чтобы не сбежал. — Что теперь делать? — заметалась Ксанна. — Без некроманта ритуал не будет завершён! — А кто сказал, что без некроманта? — ухмыльнулся Орион. — Наберись терпения, моя дорогая. Вряд ли многоуважаемый магистр Ридан бросит свою возлюбленную в беде. Они ушли, не забыв бросить на меня охранное заклинание, а я стояла, скованная виной, и боялась поднять глаза на Алекса. Повисла неловкая тишина, нарушенная хриплым голосом стихийника. «Как ты?» — вдруг спросил он. «Я?» Я удивленно уставилась на него. «Даш, да брось ты!» — печально улыбнулся Ал. «Если ты не забыла, я тоже был на играх и видел, что происходило в твоем куполе». Он на миг нахмурился. И уж, конечно, вся площадь видела, как сорвался с места магистр Ридан. Тут нужно быть полным идиотом, чтобы не понять. Ты, Ал, я. Не надо, дашь. Он покачал головой. Но если выберемся отсюда, пообещай, что уговоришь Мелиссу согласиться на второе свидание со мной. Ты неисправим. Я засмеялась и непременно обняла бы его, если бы не охранные заклятия. Теперь я просто обязана вытащить нас отсюда, чтобы перестать чувствовать себя виноватой. Ал тем временем рванул рука в своей рубахе, обмотал им кровоточащую кисть, предварительно вытерев кровь с губ, а потом лукаво подмигнул. — Так что, стихийница? Идеи есть? — возмутилась я. Ни одной. А у тебя? Кстати, я так и не поняла, зачем им некроманты и какой мальчишка бросился тебя спасать. О, Ал поморщился. Это было весьма забавно. Оказывается, когда магистр Ридан выхватил меня из купола, защитный контур заклинания был разрушен, и все бросились к пошатывающемуся некроманту. Первым, естественно, успел ректор который восстановил контур сразу же, как в него вбежал Алекс. Остальных переживающих будто волной отбросило обратно на площадь. Алаир убедился, что кроме него, Алекса и Адриана в защитном круге никого нет, а потом применил древнее заклинание матового стекла. Оно позволяет сделать защиту непрозрачной, а еще такой крепкой, что ни одно заклинание извне не может с ней справиться. В тот же миг лицо ректора стало жестким, Он сковал стазисом Алла и обратился к Адриану. «Диарон мертв?» Некромант молчал. «Я тебя спрашиваю. Диарон мертв?» — заричал Алаир. Адриан едва заметно кивнул. Силы в нем едва теплялись, и он медленно оседал на песок. «Отлично!» — ухмыльнулся ректор. «Побереги магию, мальчика, она мне пригодится». «Ты же хочешь, чтобы я сохранил тебе жизнь?» Адриан молчал. Алексу показалось, что в нем не то что магии, жизни-то не осталось. Алаир уже не обращал на некроманта внимания, он рисовал на песке руны и шептал что-то на неизвестном Алексу языке. С каждым словом песок все крепче закручивался в воронку, в конце концов образовав достаточно широкий проход в каменное подземелье. «Вот и всё», — подумал бездвиженный Алекс, а потом произошло невероятное. Адриан из последних сил поднял голову, выкрикнул заклинание, снимающее стазис, а потом растворился в воздухе. «Он? Его больше нет?» — в ужасе прошептала я. «Не думаю». Алекс привычно прикусил губу и зашипел от боли. Нет, Даш, некроманты так просто не умирают. Скорее, он все-таки получил какую-то талику силы Диарона, вот и воспользовался тем, чем смог. И что было потом? Я провалился сюда. Здесь была Ксанна, которая заковала меня в эту защитную ерунду. — Ты выглядишь так, будто тебя били! — возмутилась я. — Нет, — возразил Ал. Это все камни. Я не очень мягко приземлился. Знаешь, у меня возникло странное чувство, как будто Алаир, словно у него что-то другое на уме, не то что у Ксанны. Странно это все. Им ничего не стоило притащить сюда любого адепта факультета некромантии, но он зачем-то ждет магистра Редана. А еще падая сюда я снова услышал голос отца. «Голос отца?» — не поняла я. «Да, он достаточно сильный маг, и иногда, в крайне важные моменты, я могу его слышать. Ну, точнее, не его, а то, что он хочет мне сообщить». «И что он хотел тебе сказать?» Он еще раз напомнил эту странную фразу. «Чтобы обрести жизнь, нужно довериться смерти».